Меня разбудил стук в дверь. В спальне все еще горел свет, но за окном уже светило солнце. Я вскочила с кровати, прижав к груди книгу и сверток с порошком, заметалась по комнате. «Алиса!» — послышался бодрый голос отца. «Выгляни в окошко!» Я отпрыгнула в противоположный угол. «Видишь, кто там стоит?» Медленно по стеночке я пробралась к окну. Снаружи никого не было. «Это 8 марта к тебе пришло. Международный женский день. Открывай, будем праздновать». 8 марта. Надо же о таком забыть». «Секунду». Несмотря на мою просьбу, дверная ручка начала поворачиваться, выдвинув верхний ящик комоды и обросила туда справочник и яд. Прикрыла их нижним бельем и едва успела захлопнуть ящик, как дверь распахнулась. В комнату вошел отец. «Где наша юная женщина?» Я повернулась к папе и, прижавшись бедром к комоду, улыбнулась. «Смотри, что я тебе купил!» Протянул желтый целлофановый пакет он. Только мой отец мог упаковать подарок в пакет из универсама. Не надеясь на что-либо лучше коробки конфет, я заглянула внутрь. В пакете лежала сиреневая, прошитая блестящими нитками ткань. «Какая красота!» Подхватив за плечики двумя пальцами, я аккуратно вытащила платье из пакета. Испугавшись, что тончайшая кружевная вставка на груди вот-вот порвется, присела на кровать и положила подарок на колени. «Надень его и носи весь день», — сказал папа. «Скорее всего, это последнее 8 марта, которое ты празднуешь дома. Скоро ты станешь взрослой женщиной, и поздравлять тебя с утра будет кто-то другой». «Будь самой красивой! Порадуй старика!» Я уронила платье. Не сдерживая слез, бросилась отцу на шею. Этим намеком он сделал мне гораздо более ценный подарок, чем вся одежда в мире. Следующее, 8 марта. Я отпраздную далеко от дома, в Москве, в МГУ. Отец, как и его подарок, внутри оказался гораздо лучше, чем выглядел снаружи. Папа вышел, а я начала собирать по всей комнате аксессуары. Платье не нуждалось в примерке. Я часами простаивала возле витрины универмага, любуясь его сиянием, десятки раз уединяясь с ним в примерочной и давно продумала, с чем буду носить, когда именно, когда, а не если, его заполучу. Я не какая-нибудь барахольщица, в моем шкафу не так уж много одежды. Вещи я покупаю не по указке модных журналов, а отталкиваясь от впечатления, которое я хочу произвести. Это платье стало для меня символом той девушки, которой я мечтаю стать. Благодаря строгому покрою, оно подошло бы студентке самого престижного университета страны, а блёстки и тончайшее кружево помогли бы сохранить легкость, смягчить официальный стиль. Нарядившись, я первым делом отправилась в библиотеку и сдала справочник по ядам. Какое затмение нашло на мой разум, как только мысль об убийстве сумела прокрасться в мою голову. Страшно представить, что могло случиться, не заснея вчера от экрана. Отец, наверное, просидел голодным весь вечер. Слава богу, он не надумал меня разбудить. Перед глазами встала картина задыхающегося папы, его большого, ослабленного сигаретами, алкоголем и жирной едой тела, бьющегося в конвульсиях. В груди защемило от жалости. Я закрыла лицо ладонями и потрясла головой, стараясь отогнать ужасающее видение. День прогуляла с одноклассницами, стараясь не вспоминать о яде. К вечеру девочки разошлись по домам. Лилькины родители пригласили меня пойти с ними на спектакль, но деньги, которые я заработала, занимаясь с пятиклашками английским, уже закончились. Поэтому, как и обещала папе, я вернулась домой к семье. Еле протиснувшись в дверь с горой бесполезных подарков, я услышала незнакомый голос. «Вот это улов!» В дверях зала стоял щурясь в мою сторону длинный худощавый мужчина лет 35. пяти. «Еще бы!» — отозвался отец. «Небось, накормила полшколы мороженым». «Только четверых!» — улыбнулась я папе, проигнорировав замечание гостя. «Юра, знакомься, это моя дочурка Алиса». «Привет!» — протянул покрытую розовыми пятнами руку Юра. «Здравствуйте!» — кивнула я и направилась в свою комнату. Почему-то рядом с этим человеком я снова почувствовала себя пятилетней девочкой, встречающей взрослых гостей в канун Нового года. Как и тогда сейчас мне захотелось спрятаться и просидеть в спальне весь вечер, пока гости не разойдутся по домам. Ну, что я тебе говорил? Заговорчески подмигнул ему отец. Алиска, чем будешь подчивать гостя? кивнув отцу, спросил Юрий. Не знаю, что поразило меня больше. Наглость или фамильярность, с которой он ко мне обратился. Никто в сознательной жизни не смел называть меня Алиской. Взрослым это не приходило в голову, а болтусы-одноклассники меня побаивали с тех пор, как лет пять назад на спаренном уроке английского мальчик с параллельного выкрикнул это имя через весь класс. Обратно к нему полетел трехкилограммовый учебник. В тот раз ему повезло, он успел пригнуться, но пару швов все равно пришлось наложить. «Сегодня 8 марта», — придя в себя, сказала я. «Это женский праздник, и я вас не приглашала». «Зато я приглашаю», — развел руками папа и, взяв гостя под локоть, повел в зал. «Оставайся ужинать, я тебе говорил, Алиса здорово готовит. Не смотри, что у нее длинные ногти, хозяйству это не помеха. Видал, какая дома чистота?» Услышав несвойственные отцу похвалы, я поняла, для чего он привел в дом этого человека. Лестница из планов, ведущая крыльцо МГУ, треснула и рассыпалась. До меня вдруг дошел истинный смысл папиного намека, в котором, как выяснилось, не было и слова об Олимпиаде. Отец решил выдать меня замуж. — Папа, — я схватила его за рукав, — давай сегодня посидим вдвоем, как собирались. «Пожалуйста». «Втроем будет веселее», — повернулся он, и мне в лицо ударил запах перегара. «Юрка знает такие анекдоты. Животно надорвешь». «Мне сейчас не до смеха. Мало того, что ты напился в мой праздник, так еще...» «Кто это напился?» «Ты как с отцом разговариваешь». «Так еще привел домой незнакомого мужика. Зачем ты меня перед ним расхваливаешь? Я не новый телевизор, чтобы мной хвастаться». «Почему это незнакомого?» «Да я Юрку с детства как облупленного знаю. С его ботяни на рыбалку пацаном ходил. С Юркой десять лет на зоне отпахал. Мало того, что старый, он еще и вертухай. Ты откуда слов таких набралась? Юрка — друг!» Повернулся он к гостю. «Пойди пока». «А ужин?» — попятился к выходу Юра, щурясь в мою сторону. «Да он же слепой! В другой день! Разберусь тот. — махнул на меня отец. — И опять тебя позову. Юрий спиной вперед перешагнул порог и закрыл перед собой дверь. Отец долго провожал его взглядом, я подумала, что удастся проскочить в комнату, но папа неожиданно вспомнил о моем существовании. — Я понимаю, ты, невеста, завидная, цену себе знаешь. Это хорошо. Но так всех женихов распугать можно. — Каких женихов? — Хороших. «Зря ты так с Юркой. Он — во какой мужик!» Поднял большой палец отец. «Работящий, меня уважает. За ним бы не пропало. Не собираюсь я замуж. Зря пора начинать. У меня на книжке денег хватает. Можешь хоть завтра платье выбирать. У Юрки своя квартира, жить будете отдельно». «Какое платье? Какая квартира?» Я схватилась за голову. «Он же старик!» — Тридцать пять. Это разве старость? Не понимаешь, как тебе повезло? Он из хорошей семьи. Давно бы женился, если б не эта вертихвостка тонкая Первая красавица в городе была не хуже тебя. А теперь где? Мать-одиночка. — Так он тот самый бабыль? Папа, это же конченый человек. Говорят, он таскался к какой-то алкоголичке, подцепил от нее заразу, видел пятна у него на руках. — А ты больше слушай, что говорят. Про тебя, небось, тоже сплетни ходят. «У меня хорошая репутация, я поводов для сплетен не даю». «Я тоже не давал. Все равно сплетничали. Ты женился на легкомысленной девушке». Попыталась как можно мягче напомнить я. «Это весомый повод». «Я этого не знал», — отмахнулся он. «Да и зная я тогда, все равно не устоял бы. Как она была хороша на том вечере на зоне. Все наши мужики так и увивались за твоим мамкой. А она выбрала меня». «Еще бы» только ты додумался сделать ей предложение. Хочешь сказать, я дурак? Это она от меня ушла. Она и дура. Жила бы со мной как человек, приключений захотела. Нашла на свою жопу. Ничего, мы с тобой не пропадем. Я тебя на ноги поставлю, хочешь ты этого или нет. Потом сама мне спасибо скажешь. Скажу, — закивала я. Всю жизнь буду тебе благодарна. Только, пожалуйста, отпусти меня на Олимпиаду. «Опять двадцать пять», — вспеснул руками отец. «Я тебя на ноги поставить хочу, а не померу пустить «Ты поставишь. Я поступлю в МГУ, получу высшее образование. Я же не против института. Высшее образование — дело хорошее, но в Москву-то зачем ехать? У нас что, институтов в городе нет?» «Только не МГУ. МГУ ж МГУ!» «Пустой звук. Поступишь на заочное, сможешь учиться и работать». Я сегодня за тебя словечко замолвил. До конца школы будешь работать полдня. Служба — дело такое, чем раньше устроишься, тем раньше выслушишься. Там и пенсия, не за горами. А лучше бы выкинула всякую ерунду из головы, до да замуж вышла. Тогда хоть всю жизнь дома сиди. Не собираюсь я дома сидеть. Моя цель — посвятить жизнь достойному делу. По-твоему, зона — дело недостойное? Достойное, но не мое. Папа, ты когда-нибудь читал мои статьи? Или хоть раз смотрел видео в интернете. Знаешь, сколько людей следит за моим блогом? Сотни. Разве это не значит, что я нашла свое дело? Это значит, что пора завязывать с играми». Он поднял руку и ткнул пальцем мне в лоб. «Выкинь блаш из головы». «Это не блаш. Олимпиада — мой шанс в жизни». «Папа». Я опустилась на колени и заглянула отцу в глаза. «Умоляю, отпусти меня в Москву». «Я тебе в последний раз говорю. У меня в Москве дочек нет». Он взял со стола пульт и включил телевизор. Я поднялась с колен. «Нет, и не надо. Хочешь от меня отказаться? Пожалуйста. В июне мне исполнится восемнадцать. Могу поехать без твоего разрешения». «Без разрешения сможешь, а без паспорта нет», — ухмыльнулся отец. «Что ты?» Я забежала в спальню, не договорив. Открыла шкаф и просунула руку между постельным бельем и антресоли. Там, где должна была лежать коралловая папка с документами, ничего не было. Подтащив стул, собралась на него и начала по очереди вытрясать пододеяльники. «Зря мусоришь», — сказал отец, наблюдая через дверной проем, как я скидываю белье на пол. «Тебе же потом убирать. Паспорта там нет, свидетельства о рождении тоже». Я их хорошо спрячу, туда, куда ты из пяти стульев не залезешь, и в паспортный стол с бутылочкой схожу, чтобы новые тебе не выписывали. В ЗАГСе паспорт получишь, когда образумишься и блажь московскую из головы повыкидываешь». Я слезла со стула. Не надевая дубленки, прямо в домашних тапках вышла на улицу. «И про лильку твою я тоже не забыл!» донеслось до меня из распахнутой двери. «Сегодня батьке ее по телефону звонил. Он трубку не берет. Завтра сам пойду». Валерка Зуйков дело обещал поднять. Пускай ее родители знают, как дочку на гульке отпускать. На улице стемнело. Лицо покалывал мелкий снег. Я открыла калитку и пошла по протоптанной дорожке, ничего не различая перед собой. Бежать. Вот чего мне хотелось. Бежать подальше от мрачного дома, самую крышу, заполненного безысходностью, от серого переулка, на котором тускнеют даже мечты. Попыталась ускорить шаг, но тело меня подвело. Энергия, которую я черпала из веры, в себя иссякла. Обстоятельства оказались сильнее, все пропало. Годы усердных занятий, учеба по 14 часов в сутки, конкурсы, олимпиады — все напрасно. Пока одноклассницы бегали на свидание, я корпела над учебниками. Они получили счастливую юность, а мне досталось разочарование. Но разве я была не права? Отказываюсь в это верить. Я все сделала так, как должна была. Я заслужила свой шанс в жизни. Мне дали его подержать и тут же вырвали из рук. Видимо, отец прав. Выше головы не прыгнешь. Мой потолок — родители. Когда-то я смотрела фильм про ласковый Май и верила, если мальчики из детского дома стали суперзвездами, значит, каждый человек сможет добраться до вершины. Но у Шатунова не было родителей, которые держали бы его за ноги, когда он карабкался вверх. За поворотом градиенту слез и снежным помехом добавились огнефар дальнего света. Я отшатнулась от просвистевшего впереди автомобиля и пошла обратно. Отец сказал, что спрячет паспорт туда, куда я не дотянусь. Вряд ли он имел в виду чердак. Скорее всего, отдаст документы кому-нибудь на хранение, если уже не отдал. Нет, то не в доме, иначе он не сказал бы об этом в будущем времени. Но сколько еще они там пробудут? Раз уж отец решил их перепрятать, он не станет долго ждать. Найти паспорт надо сегодня. Но как? Напоить папу до бесчувствия не получится. Он сразу поймет, для чего мне это нужно. Купить снотворное негде, все аптеки закрыты. Дождаться, пока он уснёт — у отца чуткий слух. Пожалуй, это единственное, в чем он проявляет чуткость. Стоило повернуть дверную ручку, как отец приглушил звук телевизора. Я сняла мокрые тапки и босиком перешагнула порог. «Что мы сегодня будем есть?» — спросил папа так, будто я никуда не уходила. «Сейчас переоденусь и приготовлю макароны по-флотски», — ответила я и пошла к себе в комнату. «Как быть с Лилькой? Единственный проступок не должен стоить ей высшего образования. Что бы я ни придумала сегодня, завтра папа проснется и пойдет к ее родителям». Закрыв дверь, я начала стягивать себя платье. Кружевная сетка зацепилась за сережку, я силой дернула за подол, сетка порвалась. Рука потянулась к мочке уха, на кончиках пальцев осталась кровь. Я бросила платье в корзину с грязным бельем, вытащив сережки, сняла нижнее белье и отправила его вслед за папиным подарком. Хотелось избавиться от всех вещей, которые касались этого проклятого платья. Я открыла ящик, чтобы достать чистые трусики, вытащила первые попавшиеся и замерла. Под ними оказался сложенный в четверо тетрадный лист. Сколько раз я пожалела, что принесла его домой? Достаточно, чтобы яд испарился, исчез, как будто его никогда там и не было. Я развернула бумагу, в центре лежал прямоугольник из утрамбованного белого порошка, чем неснотворная, усыпляющее раз и навсегда. Вот оно, чудодейственное средство, способное в миг изменить нашу слилькой судьбу. Стоит только присыпать настоящим белым порошком. И можно нарисовать новое будущее. Светлая квартира в Москве вместо обнищалого дома здесь. Творческая работа журналиста вместо службы на зоне. Великая жизнь вместо прозябания. Всеобщее уважение за подвиги вместо презрения за попытки. Сила вместо слабости. Я надела домашний костюм, свернула листок и положила его в карман. На кухне горел свет. Отец, не дождавшись ужина, рылся в холодильнике. Увидев, что я наливаю воду в кастрюлю, папа захлопнул дверцу и ни с чем вышел из кухни. Я поставила кастрюлю с водой на плиту и долго наблюдала, как всплывают крошечные пузырьки. Потом закрыла крышку, чтобы вода быстрее закипела, и отошла к окну. Под фонарем, как стая светлячков, кружились снежинки. На секунду мне показалось, что на улице лето а с сегодняшней ночи прошло полгода. Лилька поступила в медучилище, а я, как и большинство моих одноклассников, устроилась на работу. Потом светлячки снова превратились в снежинки, и наступила следующая зима. За ней пришло очередное бесчётное лето, а я все еще была здесь. В этом году, снова и снова возвращаясь к главному в жизни выбору. Сзади раздался скрежет. Крышка подпрыгнула на кастрюле, брыжущей кипятком. Я высыпала макароны и принялась помешивать, представляя, что это мое главное занятие сегодняшнего дня. Больше не надо учиться, читать книги по психологии, писать статьи, тренировать речи, записывать уроки для блога. Теперь у меня масса свободного времени и только одна обязанность — стоять у плиты. Чем бы заняться сегодня вечером? Может, посмотреть с папой «Ты не поверишь»? и узнать, сколько на самом деле пластических операций сделал Басков. В горле запершило, на глаза навернулись слезы. Я выронила ложку и спрятала лицо в ладони. Это нечестно. Жизнь несправедлива. Хотя нет. Жизнь наградила меня победой на Олимпиаде. Дала шанс. А отец его отобрал. Жизнь подарила мне внешность, ум и талант оратора, все, что нужно журналисту. Я не имею права отказываться от такого подарка. Я не смогу без этого жить. Не дожидаясь, пока доварятся макароны, я сняла кастрюлю с плиты и слила воду. Вытряхнула содержимое консервной банки и принялась перемешивать. Горячие макаронины то и дело вылетали из кастрюли, попадая мне на руки. Я не боялась обжечься. Я вообще ничего не боялась, а только гребла ложкой, как веслом. Лилька сама лишила себя будущего, когда сошлась с дурной компанией. Но именно я потянула ее в МГУ. Из-за меня она станет не просто обычной медсестрой в городской больнице, а всеобщим посмешищем, неудачницей, которая невесть что о себе возомнила, а на деле оказалась такой же, как все. Сердце колотилось, комната подрагивала перед глазами. Я схватила кастрюлю за раскаленные ручки и наклонила, чтобы выложить содержимое в две тарелки. Обернувшись к двери сквозь слезы, не разглядела, есть ли кто-то поблизости. Боясь передумать, и не медлила. Вытащив из кармана сверток, высыпала порошок в одну из тарелок весь, без остатка. Отошла за вилками, а когда вернулась, не поверила своим глазам. Я отрастворился, от порошка не осталось даже следа. Я всунула по вилке в каждую тарелку и тщательно размешала макароны. Взяла еду, как обычно, понесла в зал. Наклонившись к столику возле телевизора, замерла. В спешке я положила одинаковые порции и теперь не была уверена, в какой из тарелок яд. Кажется, в той, что справа. А вдруг перепутала и отрава в тарелке слева? Еще не поздно передумать, сказать папе, что макароны недоварены или тушенка протухла. Нет. Будь что будет. Или он, или я. Передав отцу тарелку из правой руки, я села рядом. И поднесла вилку с нанизанной макарониной ко рту.